Глава 26. Военные маневры. Все стулья в длинном зале собраний в офисе на Корабельной улице были заняты. Президенты и управленцы крупнейших компаний страны, ф о н а р щ и к и равнинного клана пришли, чтобы лично выслушать Колоса и задать ему вопросы по поводу охраны и безопасности их деятельности. Споры за т е р р и т о р и и и бизнес дело обычное. Но вероятность открытой войны между двумя крупнейшими кланами страны нечто почти немыслимое, и это наводило ужас на многих бизнесменов. Будут ли продолжены проекты, на которые уже получено одобрение клана? – спросил застройщик, тот, что был здесь в лодочный день. Дору кивнул. Все, что одобрено и профинансировано кланом, будет продолжено. Будут ли приняты какие-то дополнительные меры, чтобы обезопасить наше имущество? спросил фонарщик, владеющий несколькими магазинами в трущобе. Штир предпринимает шаги к тому, чтобы территория клана была хорошо защищена. Приоритет отдается районам, находящимся в большей опасности. А если горные помешают торговле, они контролируют большую часть транспортных компаний. Они не могут попытаться нас изолировать и помешать доставке товаров, спросил владелец компании. и м п о р т и р у ю щ и й мебель. А что насчет отраслей, которые пострадают от уменьшения турпотока? Вмешался владелец отеля. Клан собирается как-то поддерживать туристическую отрасль. Лан встал и шепот за столом прекратился. Не могу гарантировать, что события не повлияют на ваш бизнес, сказал он. Нам угрожает другой клан, и мы готовимся к тяжелым временам. Но могу обещать, что мы будем защищать Все ветви клана, все сектора и предприятия. Эта речь, похоже, произвела впечатление на собравшихся. Колос заметил, что их взгляды задержались на его новом нефрите, неопровержимом доказательстве недавней победы и того, что он умеет поддержать слово действия. л а н о ц е н и в а ю щ и й посмотрел на сидящих за столом. Боюсь, сейчас мы не можем ответить на все вопросы. Если у вас есть еще какие-то проблемы, назначьте встречу со мной и Шеллистом, чтобы их обсудить. Хорошего дня, господа. Да заряд боги равнинных своей милостью. Пробормотали некоторые фонарчики у выхода, почтительно сложив ладони. Когда все ушли, Лан обратился к Дору. Я хочу, чтобы ты поехал в й г о т а н Если Дору и удивился, то мастерски это скрыл. Это необходимо, Ланся. Не лучше ли мне остаться в ж а н л у н е и помочь тебе решать проблемы с фонарщиками в такое-то время? На несколько недель можно отложить все встречи с фонарщиками. Мне нужно, чтобы ты разузнал все возможное о производстве горными сияния в й о г у т а н е где находятся лаборатории, кто их поставщики и кто занимается распространением, каков объем производства. Потяни за все ниточки, которые у нас есть в этой стране. Но незаметно. Нам нужно знать, куда вкладывает деньги враг. Эти сведения мы можем использовать против них в будущем, если понадобится. Дору поморщился. Быть может, он понял скрытый мотив. После поединка у фабрики Лан относился к Шелесту настороженно, и д о р о наверняка сообразил, что попал в н е м и л о с т ь Но Лан не хотел усиливать его подозрения. Мне нужен тот, кому я доверяю, д о р о д з е н Резко сказал Колос, позволив себе выплеснуть часть истинного гнева. Я бы не послал кого-то менее способного или осмотрительного. В последнее время у нас были разногласия, но сейчас мы не можем позволить себе сомнения. Ты выполнишь мою просьбу. Если нет, то я приму твою отставку с поста ш е л ь с т а Можешь жить в своем доме. Я не заставлю тебя переехать. Лан понял, что сделал правильный ход, и старый советник немного успокоился. Естественно, если бы Колос подозревал д о р о в предательстве или желал ему зла, он не стал бы вот так показывать свои чувства. Он бы делал вид, что примирился с ним и держал поблизости. д о р о в о с п р и н у л духом и тут же ответил: «Ты меня обижаешь, Ланси. Я не согласился с тобой лишь из-за беспокойства о безопасности клана и твоей лично. Конечно, ты прав. Нужно побольше разузнать об операциях горных в Юготане.» Я поеду завтра же. Лан кивнул. Я ценю твои опасения, дядя Дору, сказал он уже мягче. И теперь ты нужен мне как никогда. Я пошлю с тобой на Югутан двух людей штря. ы Это не слишком спокойная страна. Молю богов, чтобы ничего не случилось. При этих словах улыбка, появившаяся было на лице Дору, сползла. Он понял в чем дело. Лану и впрямь нужна информация об операциях горных в Югутане, но куда важнее ему убрать Дору с пути, поставить его под присмотр людей Хило, чего он никак не мог добиться, пока Дору безраздельно правил на корабельной улице в окружении своего персонала. Лан не беспокоился о том, чем Дору будет заниматься в Югутане. Люди Хило будут постоянно ему докладывать и подтверждать каждый добытый Дору факт. Он никак не сможет навредить клану. Лан скрыл вспышку враждебности под другими негативными эмоциями, чтобы Дору ее не почуял. А согласившись поехать, Шелест не мог возразить против мер безопасности. Если ты считаешь это необходимым, Лансе, ответил он. Как только Дору сел на самолет, Лан попросил Вуна срочно организовать встречу с канцлером Соном Тамара. и двадцатью пятью другими депутатами королевского совета Кикона за обедом в ресторане Великий Остров. Великий Остров находился на последнем этаже двадцати восьмиэтажного отеля Восьмое Небо в Северном Сотто. По просьбе Лана владелец Восьмого Неба закрыл ресторан для других посетителей. Колос вместе с Вуном прибыл пораньше, чтобы поприветствовать депутатов у входа. Жан Лун полнился новостями о поединке на фабрике, и все, с кем в эти дни встречался Лан, отмечали новые нефрит на его ремне, браслеты на запястьях и ожерелья вокруг шеи. Если бы не то значение, которое сейчас имело мнение окружающих, Лан не стал бы надевать весь полученный нефрит. Рано после проникновения концентрации Гама еще болела, носить нефрит было тяжело. Лан ходил к доктору Трю на лечебные сеансы и не чувствовал себя так ужасно, как сразу после дуэли, но и совершенно здоровым тоже не чувствовал. Порой его сердце начинало колотиться, или он покрывался ледяным потом. На него неожиданно нападала тревога, а бессонница усилилась. Он часто бывал раздражительным. Да п о д у т все ваши враги, Коулден! произносили прибывающие депутаты. Традиционные поздравления з е л е н о й кости победителю в поединке. д з э н ш у одарил меня удачей. Благодарил Лан перед тем, как справиться. Как здоровье вашей жены, господин Лои, или госпожа Нур, ваш дом выстоял в тайфуне? 21 мужчина и четыре женщины были самыми высокопоставленными политиками равнинного клана. Все они происходили из старинных родов фонарщиков или зеленых костей. и были обязаны политическим и финансовым успехам клану. Они имели значительное влияние среди 300 депутатов королевского совета Кикона. После двухчасового роскошного обеда, состоявшего из салата из манго, о с т р о в о супа и жареного осьминога, во время которого деловые вопросы не обсуждались, Лан велел убрать со стола. Он начал с длинной хвалебной речи. В адрес канцлера Сона по поводу его прозорливости с предложенным законопроектом о реформе КНА. Равнинный клан полностью поддерживает желание правительства обеспечить прозрачное и сбалансированное управление торговлей нефритом. Я благодарен, что могу рассчитывать на друзей клана в Королевском Совете, которые будут стараться ради страны. Канцлер Сон просиял. И скромно отмахнулся пухлой рукой, пока другие депутаты приветственно хлопали по столу. Все присутствующие знали, что это всего лишь любезность. Именно Лан велел Сону предпринять такой шаг. Лан подождал, пока стихнут аплодисменты, и торжественно произнес: «К сожалению, должен сообщить, что это было сделано слишком поздно, и случившееся зло уже не исправить». Он объяснил, что собрал их здесь, дабы сказать лично и прямо. Он собирается использовать свою власть как члена совета директоров КНА, чтобы заморозить всякую деятельность этой организации и немедленно прекратить добычу нефрита. к л а н обнаружил значительные финансовые несоответствия между добычей нефрита и записями казначейства, и, учитывая значимость нефрита для экономики, безопасности. И самого существования государства нельзя продолжать добычу без проведения независимого аудита. Он призывает королевский совет как можно скорее его провести. Добыча не возобновится, пока не будет найдено проблемное место и не будет одобрен законопроект о реформе КНА, чтобы подобное больше не повторялось. Сон т а м а р у первым прервал гул удивленных голосов. п о с л е д о в а в ш е й за заявлением Колосса. Канцлер налег на стол тяжелыми л о к т я м и и громко откашлялся, показывая Лану свое разочарование тем, что с ним не посоветовались принимая такое драматическое решение. Со всем уважением, Колден. з Почему мы только сейчас слышим об этих расхождениях в финансовых отчетах? И почему здесь нет ш е л е с т а который должен об этом рассказать? ш е л е с т уехал по важным делам клана. объяснил Лан, ответив на второй вопрос и проигнорировав первый. Лан не мог обсудить свои намерения с Соном так, чтобы о них не прослышал Дору, разве что пришлось бы поделиться с канцлером бездоказательными подозрениями в предательстве внутри руководства клана. А Лан уж точно не хотел признаваться в подобном никому из фонарщиков, вне зависимости от его статуса. Если Дору... И правда, сотрудничает с горными и как-то з а м е ш а н или несет ответственность за несоответствия в отчетах, которые обнаружила Шая, вернувшись из Югутана. Он уже не сможет предотвратить официальные расследования финансовых отчетов КНА. Следует ли нам заключить, что по вашему мнению за этим стоит горный клан? з а д а л а вертящийся у всех на языке вопрос депутат Нурума. Лан жестом велел официантам наполнить чашки гостей чаем. Сам он не пил, из дымящейся чашки со вчерашнего вечера у него начался легкий жар из-за горячего чая, он мог слишком явно вспотеть. Да, ответил он, именно так я и считаю. Мне трудно поверить, что Горные так в ы п и ю щ и е манипулируют поставками нефрита за спиной у Совета и других кланов. с нескрываемым скептицизмом в голосе сказал седой Лои Тучада. А я готова в это поверить, возразила Нур, имеющая родню и среди военной, и среди деловой части клана. Но представители Айтмады уж точно будут отрицать свою причастность. Чего вы надеетесь достичь аудитом Колден? Кланы зависят от поддержки людей не меньше, чем люди зависят от покровительства кланов. Так было всегда. сказал Лан. Государства не нужно, чтобы один клан стал слишком могущественным и контролировал больше н е ф р и т а чем остальные. Если станет известно, что горные действовали вовред стране, общественное мнение и политики обернутся против них. Результаты аудита оправдают необходимость срочно провести более жесткие законы относительно к н А. Лан остановился и незаметно перевел дыхание. Он старался поменьше есть за обедом, но все же чувствовал усталость и легкую тошноту. Ему стоило труда сосредоточиться на важном разговоре. К счастью людей без н е ф р и т а не трудно обмануть. Они принимали приступы слабости за властную паузу. Годами Кикон наслаждался стабильностью и экономическим ростом, продолжил Лан. К нам текут иностранные инвестиции, люди водят прекрасные машины, города процветают. Всего этого поколение моего деда и представить не могло. И основа нашего богатства и безопасности нефрит, а значит, контролирующие нефрит кланы должны быть подотчетны. Депутаты закивали. С этим они все согласились. Депутат в а н г Хадзюда начал что-то говорить. Но чуть е Лана сыграла с ним дурную шутку, внезапно побелев от фонового шума. Вся энергия собравшихся в зале вместе с энергией сотен людей на нижних этажах и еще тысяч прохожих на тротуарах и в машинах хлынула в голову Лана, смешавшись в бессмысленную к а к а ф о н и ю как телевизионные помехи. В голове у Лана стрельнула боль. На секунду ему показалось, будто он взмыл к потолку на п о т о к е бессмысленной болтовни. Он схватился под столом за подлокотник кресла, чтобы устоять на ногах. Лан отвернулся и прикрыл рот рукой, прошептав в у н у с т о я щ е м у слева: "Сделай вид, будто что-то мне говоришь". Помощник к о л о с а озабоченно склонился к его уху: "Вам плохо, Ланзен? Придумать предлог, чтобы уйти?". "Нет", ответил Лан, н а д его бровями выступил пот. Но худшее уже закончилось. Лихорадочное замешательство н е ф р и т о в ы х ощущений прошло. Чуть е успокоилась и п о з в о л и л о снова сосредоточиться. Просто скажи, о чем он говорит. Он хочет получить заверение, что не произойдет кровопролития. Лан повернулся обратно к столу как раз в тот момент, когда в а н г закончил вопрос. Прошу прощения, что я отвлекся, сказал Лан. Вдоль стола прокатилась небольшая волна тревоги. Все пристально смотрели на Лана. в а н г повторил с т о л и к й у прёка. Если мы поставим все эти вопросы на королевском совете, можем ли мы рассчитывать, что вы, Коулден, постараетесь сохранить мир между кланами? Никому не нужны сражения на улицах, они пугают людей и отваживают иностранный бизнес. Мы все хотим мира, сказал Лан. Он помолчал и смочил губы г л о т к о м ч а я Пока на н а ш и с е м ь и не нападают, и тогда мы делаем то, что должны. Депутаты одобрительно загудели. Странный народ эти политики. Как представители своих районов они напирали на колосса, чтобы он сохранил мир, но как преданные члены клана и настоящие киконцы никогда не станут уважать лидера, не готового прибегнуть к насилию. То, что Лан убил Гама и носит его не Фрит, вселило в них уверенность и в нем. И в притязаниях равнинного клана. Теперь они вернутся в зал мудрости и будут добиваться поставленных им целей. Мы прекрасно знаем, из какой вы семьи, Колден. з Не успокаивался в а н г Он представлял район Жануна, включающий спорную территорию Топи. Вы всегда были разумным человеком, но как насчет вашего штря? ы Он тоже хочет мира. Мы можем рассчитывать, что он тоже поступит разумно? Лан посмотрел на Ванга невидящим взглядом. ш т ы р отвечает передо мной. Получив это напоминание, Ванг умолк. к о л о с медленно обвел взглядом всех присутствующих. Больше никто не задавал вопросов, и он встал. Оставайтесь, сколько пожелаете, друзья. Наслаждайтесь чаем и видами. Он кивнул на широкие окна с городским пейзажем. Канцлер, депутаты. Я, как всегда, глубоко ценю вашу преданность клану и службу стране. Уже в лифте Лан вытер лоб и, будучи истощенным, прислонился к стене. Он все-таки сумел собраться, но с трудом. Доктор Трю сказал, что его ки, создающая ауру энергия, которая увеличивается от контакта с нефритом, повреждена, как порванное сухожилие. Пройдет несколько недель, а то и месяцев. Прежде чем она полностью восстановится. Лан не мог себе позволить такую роскошь, как многомесячное ожидание, но и не мог жить вот так с неполноценной чувствительностью и способностями, ведь сейчас слишком многое поставлено на карту. Вон, сказал он, положив руку на плечо помощнику. Я рад, что могу тебе доверять. Я должен попросить тебя кое о чем, но держи это при себе. Не говори никому даже в семье. Вун с тревогой посмотрел на него. Ланзен, я сделаю все, что потребуется. Лан кивнул. Ты должен кое кому позвонить. Глава двадцать седьмая. Обнаруженные ошибки. Шае п р и т и х л а на заднем ряду не торопливого автобуса в Марению, глядя в окно и избегая разговоров. А туристы рядом болтали и фотографировали через открытые окна живописный прибрежный пейзаж. Она обнаружила свою мать, гуляющую по пляжу за семейным коттеджем. Увидев ее, мать как будто и не удивилась и не особо обрадовалась. Наверное, Ланд позвонил ей накануне и предупредил о визите Шая. Коул Ван р и я тепло, но поспешно обняла дочь, как будто виделась с ней всего месяц назад, а не два года. Можем пройтись по пляжу, а потом выпить чая, предложила Шая мать. Если идти в ту сторону около часа, там есть милое чайное. Хозяева очень приятные люди. Она сказала Шая, что обычно долго гуляет, занимается садом, смотрит телевизор и посещает занятия по пейзажной акварели в местном досуговом центре. ш а е тоже следует попробовать. Это так расслабляет. Прибрежный город Марения насчитывал 10 т тысяч жителей и ничуть не походил на шумную столицу. Шая обнаружила, что именно этого ей не хватало, чтобы прийти в себя, просто сбежать от неловкости, которую она чувствовала в обществе братьев, ведь они теперь все равно заняты клановой войной. По вечерам Шае в одиночестве тренировалась с саблей позади котеджа т на д л и н н о й полоски черного песка под голыми ногами. Игул уличного движения под ее балконом в ж а н л у н е сменился нарокот океана. По утрам рыбаки продавали ранний улов сладков, серферы катались на теплых волнах, а люди на улицах приветствовали друг друга. И ни одной зеленой кости. Она как будто снова была в и с п е н е н и Какое волнующее откровение! Жить в городе прекрасно обходящимся без нефрита и кланов, без того, чему поклонялись все мужчины в семье Шая, что ее всю жизнь учили превозносить. В других местах прекрасно без этого обходились. Покровительство со стороны кланов и разрешение споров с помощью поединков считалось анахронизмом. На зеленых костей смотрели как на нечто экзотическое, почти сказочное. но совершенно архаическое и дикое. Именно Джеральд открыл ей глаза на мир, и иногда ш а я не знала благодарить его за это или винить. После двух лет за границей она смотрела на родину совсем по-другому и сомневалась во всем, что было так важно для зеленых костей. Эспенские друзья по колледжу никогда не понимали Кикон, посовали перед его вопиющими противоречиями. смесью современности и будничной жестокости. м а р е н и е показалась Шае очаровательной, но материнское общество нагоняло тоску. Коул Ван Риа напоминала произведение искусства или предмет мебели, с л и в ш и й с я с обстановкой до такой степени, что и не отличишь. До замужества она получила начальное образование и боевую практику достаточную, чтобы переносить контакт с нефритом. но не владеть им. После смерти мужа она посвятила свою жизнь свекру, а позже старшему сыну. Если такое положение ее и тяготило, она никогда этого не показывала. Если она находила свою т е п е р е ш н ю ю жизнь скучной или одинокой, то и этого не показывала. Шайя смотрела, как мать помешивает суп в кастрюле на плите. Она немного набрала вес и начала сидеть. Мальчики всегда так заняты. сказала Риа через плечо. Лан иногда меня навещает, а х и л о приезжал только один раз, чтобы познакомиться со своей девушкой, очень милая и вежливая, но каменноглазая. Матьша я дернула себя за правое ухо. И все-таки это его выбор, раз он счастлив и его брат согласен. Она выключила конфорку и принесла кастрюлю на стол. Они побывали в сражениях, ты знала, оба. Конечно, Хило вечно дерется, но Лан сказал, что участвовал в поединке из-за оскорбления семьи. Как неприятно! Она цокнула языком, как будто колос и штырь равнинных, п о д р а в ш и е с я в школе мальчишки. Лан несомненно смягчил для нее события, но шая все-таки поразилась, что мать предпочитает не знать о том, что творится в клане, а может, во время войны она так привыкла к насилию, что считает его нормой для всех мужчин. Я сделала поострее, как ты любишь, сказала ей мать, разливая суп. Я слышала в испении, парши в о кормят. Чем ты там питалась? Мать выслушала рассказ Шаи об испении. Они поболтали о всякой ерунде вроде еды, погоды и шмоток. Коул Ванрия не спрашивала про Джеральда, не поинтересовалась, почему ш а я вернулась или чем теперь занимается. Даже ничего не сказала о том, что ш а я не носит нефрит. Лишь вздохнула. Ах, раньше ты так тяжко ради этого трудилась, не меньше мальчиков. Я рада, что теперь ты научилась относиться ко всему спокойней. Для твоего здоровья гораздо лучше поменьше напрягаться, если твои братья не считают, что это вредно для семьи. Как правило, она избегала задавать назойливые вопросы или высказывать резкое мнение. В детстве Шая искала у матери утешения, но никогда совета. Она даже задумывалась над тем, как мало у нее общего с матерью, не считая глаз и похожих на мужские рук. Тебе здесь нравится, мама? спросила Шая. Ты счастлива? О, да. Ты и твои братья выросли. Мне больше нет нужды заниматься проблемами зеленых костей. Конечно, мужчины не могут этого избежать. Это противоречит их природе. Но ты сняла нефрит и уехала далеко отсюда. А значит, ты это. Понимаешь, ш а й не была в этом уверена, даже сейчас. Возможно, она бросилась в объятия Джеральда и в притягательный современный мир за пределами Жанлуна только чтобы избежать отжалищего недовольства деда и унижения, когда он впервые выступил против нее на стороне Хило. Больше всего в ее отношениях с Джеральдом ярость Коула Сена вызывала то, что ш а й связалась с и спенцами. Шлюхи хотя бы продает лишь то, что им принадлежит, бесновался дед. Он никогда прежде не говорил с ней в подобном тоне, всегда был добр, несмотря на строгость. Она всего несколько лет назад окончила академию и была юной, высокомерной и глупой, и никогда не думала, что ее действия могут кому-то навредить. Узнав о положении ее семьи, Джеральд представил Шае другим испанским в о е н н ы м забросавшим ее вопросами. Поначалу это были простые вопросы, на которые Шая знала ответы или могла легко их найти с помощью семейных связей. э с п е н ц ы жаждали расширить политическое и экономическое влияние, но не знали, как делаются дела на Киконе. Они интересовались, какие кланы входят в совет директоров КНА, когда проходит собрание и кто принимает решение об экспорте нефрита. Кто в Королевском Совете ответственен за военные расходы? Как устроить встречу с нужным человеком и какие ему можно послать подарки. Но больше всего их интересовали враги. Югутан, менее развитое государство, но с обширной территорией, высокой численностью населения и растущей военной мощью, похоже, был одним из соперников, которых опасались испенцы. Даже здесь, на далеком маленьком острове, они оставались на чеку. Они хотели знать, какие инвестиции делают югутанские компании на Кеконе, сколько нефрита с черного рынка, по мнению кланов, контрабандой переправляется в Югутан. Может ли Шай поспрашивать и выяснить, зачем на Кекон приехал тот или иной югутанский бизнесмен, где они живут и с кем встречаются? Эспенцы умели быть благодарными. Ей не нужны были их деньги. Но эспенцы всегда п л а т и л и за услуги, чтобы не оставаться в долгу, таков у ж и х принцип. Но Шая оценила, что ей выдали студенческую визу для обучения за границей. Эспенское образование на Киконе имели не многие. Оно считалось даже более престижным, чем окончание академии в числе лучших учеников и ставило ее выше братьев и в другое положение. А она тем временем... Помогала невежественным иностранцам вести дела на Киконе и в глубине души этим гордилась. Это не имело отношения к клану и было исключительно ее достижением. Информация и отношения п р и н а д л е ж а щ и ей е одной, не деду, братьям или Дору. Да как ты можешь называть себя к о у л эгоистичная идиотка? Негодовал дед. Все, что ты скажешь иностранцам, может быть использовано против клана. Факел использовал все свое влияние, сделал несколько гневных звонков Эспенскому послу, и тот с извинениями заверил Коула с е н а что его внучка больше не будет контактировать ни с кем из армии Республики Эспения или ее разведслужбами. Джеральд уплыл домой, а Шай, к и п я н е г о д о в а н и е м От попыток деда наставить ее на п у т ь истинный последовала за ним. Она была дурой, но как н и печально, даже дураки цепляются за свою гордость. ш а я вернулась в ж а н л у н умиротворенной и отдохнувшей, но это не повлияло на ее решимость возобновить поиски работы и как можно скорее найти полезные занятия. Ничто не мотивировало ее больше, чем страх стать похожей на мать. Если бы у нее была р а б о т а чтобы занять мысли, она не ехала бы сейчас в автобусе, гадая, как Лан и Вун воспользуются финансовыми данными, которыми она их снабдила, или попытаются ли горные убить Хило. Она вернулась в квартиру и громко простонала, обнаружив, что забыла ключи на кухне в материнском коттедже. Она не могла попасть домой. Шая оставила сумку в коридоре у двери. И постучала к соседу Цуну Ю, в надежде позвонить от него домовладельцу. Никто не отозвался. В двери торчала пачка рекламных листков, намекающих на то, что Цун уже несколько дней отсутствует. Шая вышла на улицу и поднялась по металлической пожарной лестнице, чтобы попытаться вломиться в собственную квартиру, но, проходя мимо соседского окна, остановилась и пораженно уставилась внутрь. Квартира была почти пуста. Совершенно ясно, что там никто не жил. На полу стоял маленький телевизор, а на нем телефон. Еще на полу лежали спальный мешок и пара подушек, но больше ничего: ни мебели, ни одежды, пустые стены и никаких следов ц у н а ш а я задрожала от подозрения и ярости. Она открыла окно и влезла в квартиру соседа. Планировка. Была почти такой же, как у нее. Шая прошла на кухню и обнаружила там пустые шкафы, не считая пакета орешков и упаковки крекеров. В холодильнике оказалась пара бутылок лимонада. Цун, как предполагалось, поселился здесь одновременно с ней почти четыре месяца назад, но так и не въехал по-настоящему. Шая прошла в пустую комнату, села на подушку и стала ждать. Она подозревала. Что Цун не з а м е д л и т появиться. И, конечно же, примерно час спустя дверь открылась, и он вошел с пачкой рекламных листков в руке. Увидев в квартире Шая, он пораженно застыл. Не успел Цун прийти в себя, как Шая вскочила и прошла мимо него, закрыв и заперев дверь. Она повернулась, вытащила нож и шагнула вперед. Молодой человек попятился и нервно облизал губы, не сводя взгляда с ножа. Он уперся спиной в стену. Шая протянула руку и сдернула черную шапку, которую всегда носил Цун. Его короткие волосы спутались и прилипли к черепу, а на верхней части ушей торчали нефритовые серьги-гвоздики. Слишком мало нефрита, чтобы она могла заметить Ауру, не прикасаясь к нему. Шая отступила на шаг и указала на телефон. Позвони ему, велела она. Скажи, чтобы немедленно приехал. Цун снял трубку и набрал номер, бросая на ш а я опасливые взгляды. Она не могла понять, чего он боится больше: ее вместе с ножом или реакции босса. х и л о д з е н сказал Цун после того, как его наконец-то соединили. Это Цунью, ваша сестра. Она, э, велела мне вам позвонить. Она наставила на меня нож и хочет, чтобы вы сюда приехали. После секундной заминки ш а я услышал раскаты смеха на другом конце линии. Они обменялись еще несколькими словами, и Цун повесил трубку. Он сказал, что должен кое-что закончить, но скоро приедет. Так значит охранник Цун з е н спросил а ш а я "Вы работаете охранником, и это довольно скучная работа, насколько я помню, от которой вы надеетесь в скором времени избавиться?" И они это имел в виду, ответил Цун краснее. Я не считаю вас скучной, просто следить за вами не особо весело. Ну, вы понимаете? Нет, даже представить не могу. Странное чувство обиды и веселья сложилось в холодную усмешку. И я начинаю думать, что все наши встречи были подстроены, потому что вам велели за мной приударить, притронуться к младшей сестре ш т ы р я нервно закашлялся смехом Цун. Да п о д е т вам. Уберите нож. Вам не кажется, что вы слишком часто и мне угрожаете? Это не очень-то благородно, учитывая, что я вроде как должен вас защищать. Цун, похоже, пребывал в удивительно хорошем настроении для такого случая. Теперь он широко улыбался, волосы спадали на глаза, делая его до безобразия привлекательным. Шае подозревала. Что реакция Хило по телефону заверила Цуна, что ничего страшного не произойдет, и сейчас он с нетерпением ожидал окончания неприятной работы. ш а я е с п р я т а л а нож. Значит, вы устроились здесь, чтобы за мной следить? Предполагалось, что я должен наблюдать за вами на улице. Он пнул спальник на полу. По вечерам я в ы с к а л ь з ы в а л в окно и возвращался утром до вашего ухода, но теперь ш т ы р ь сказал, что я повсюду должен следовать за вами. Цун сходил на кухню и принес упаковку крекеров и две бутылки напитка из манго. Хотите? Боюсь, больше у меня ничего нет. Или мы можем подождать в вашей квартире? ш а я бросил на него сердитый взгляд. Цун пожал плечами и открыл лимонад. Минут двадцать спустя приехал Хило. Он постучал в дверь и весело прокричал: ш а я ты ведь не поранил а беднягу Цуну е Я предупреждал его, что это рискованное задание." Когда Шая распахнула дверь, ее брат с улыбкой шагнул внутрь и собрался ее обнять, но она с силой его оттолкнула. "Ты все это время за мной следил", п р о ш и п е л а она. Не ответив, Хило поправил рубашку, которую п о м я л а Шая, и повернулся к Цуну, качая головой. "Боги небесные, это было самое легкое в мире задание для пальца Цун". Супреком в голосе произнес он. "Как ты умудрился облажаться?" Улыбка цуна тут же испарилась. Я не знаю, Хило Дзен. Про б о р м о т а л о н позвонил консьерж и сказал, что она вернулась из м а р е н и Я тут же примчался сюда, но она сидела здесь и ждала меня. Простите, что подвел. Он почтительно поклонился. Хило Глубоков вздохнул и оглядел пустую квартиру. Трудно водить мою сестру занос так долго. Но тебе следовало стараться получше. Отправляйся к моей Кукену. Он наверняка подыщет тебе з а н я т и я в доках. Там у тебя даже будет шанс заработать нефрит, если постараешься снова не облажаться. Хило открыл дверь, и Цун поспешил ретироваться, потупив взгляд. Хило не изменил сурового выражения лица и хлопнул п а л ь ц ы по спине, когда тот прошмыгнул мимо. И Цун нервно и с благодарностью оглянулся. И в одно мгновение чувства Шаек Цуну изменились. Привлекательный и дружелюбный сосед оказался всего лишь одним из многочисленных подчиненных брата. Но все же ее беспокоило, почему ее так взбесило, что Цун даже не посмотрел на нее напоследок. Шая резко повернулась обратно к Хило. Не суйся в мою жизнь. Ты с е б е льстишь, Шая. Теперь мне нужен каждый палец. Думаешь, я хочу тратить их время на твою охрану? Я сказал Лану, что ты сама решила обходиться без нефрита и можешь сама о себе позаботиться. Но после случившегося с Андоном он настоял на твоей охране. Не вини меня, Лан велел тебе за мной следить. о шарашенно спросила Шая. Она почти онемела от возмущения, узнав, что Хило за ней следит. Но Лан всегда был мудрым и понимающим, и гнев постепенно сменился колебаниями. А что случилось с с а н д а н о м В лодочный день Гонтаж схватил Энди в летнем парке, отвез его кайт, и они устроили представление, якобы пытаясь его переманить, а на самом деле предложили нам альянс, чтобы совместно производить и продавать в Югутане сияние. Они отпустили Энди, но добились своей цели. Устроили нам в стряску и оскорбили Лана. Он отверг их предложения, и тогда они попытались убрать меня, и вот к чему мы пришли. Шая покачала головой. Она не желала признавать, что была несправедлива к братьям, в особенности к Хило. Я не знала про а н д а н а Никто мне не сказал. Хило недоверчиво и презрительно хмыкнул. А чего ты ожидала, Шая? Ты вернулась в Жанлун, но живешь здесь без н е ф р и т а как будто не хочешь иметь с нами дела. Ты вынудила меня искать тебя в гостинице и обращалась как с чужим. Ты даже не навестила Энди и не повидалась с друзьями по академии. Даже не снизошла до того, чтобы выразить хоть немного уважения к Тару и посетить его в больнице. И ни разу не пригласила меня в гости, даже теперь, когда мы в соседней квартире. И как это понимать? В его голосе звучали обида и недоумение. Чем ты вообще? Все это время занималась. Шая снова начала злиться. Я несколько недель работала на лана, забыл? И искала работу. Скоро пойду на собеседование. Собеседование? С н е с к р ы в а е м ы м презрением повторил Хило. «Да для чего? Собираешься работать клерком в банке? Зачем? Я тебя не понимаю, Шая. Шая вспыхнула. Я не нуждаюсь в твоих советах, Хило, и в защите. Не нуждаешься, как и раньше. Но сейчас у нас война с горными, а ты по-прежнему ведешь себя так, будто не имеешь к этому отношения. Забыла о том, что ты Коул? Хило шагнул вперед, его лицо напряглось, а голос звучал встревоженно. У меня есть новости для стойкой сестренки, которая считает, что слишком хороша для семьи. Лан тебе этого не скажет, а я скажу. Ты необычный человек, Шая. Только не в этом городе. Не хочешь, чтобы тебя держали в неведении и тайно охраняли как беспомощную женщину? Ты сама поставила себя в такое положение. Почти десять лет назад Шая и Хило как-то поссорились и плевались друг в друга ядом, как и много раз до этого. И вдруг она поняла, что теперь они носят нефрит и могут нанести смертельные раны. В тот день они удержали себя в руках. И, возможно, только эти воспоминания и осознание того, что Хило носит кучу нефрита, а она ни одного камня, не позволили Шае немедленно на него наброситься. Можешь говорить Лану что угодно, сказала она холодно, пытаясь скрыть эмоции. Но я не желаю видеть твоих людей рядом с моей квартирой или следующими за мной. Можешь рисковать собственной жизнью, Хило, но оставь меня в покое. она заметила обиду на лице брата, когда прошла мимо него к двери, и лишь в последний момент вспомнила, что по-прежнему не может проникнуть в квартиру, однако гордость не позволила ей ломиться туда на глазах у Хило, и потому она вышла из здания и в расстроенных чувствах сидела в чайной, пока не стемнело. Когда она вернулась, Хило уже ушел, но ее дожидался домовладелец вместе с ее сумкой. и запасными ключами. Коулзен велел удостовериться, что вы в целости и сохранности вернулись домой, сказал он вежливо п о п р и в е т с т в о в а в ее. Я приношу глубочайшие извинения, что не узнал вас. Пожалуйста, если вам что-нибудь понадобится, сразу же звоните. Он отпер дверь квартиры. И обернулся через плечо. Вам здесь удобно? У меня есть другой дом, поновее, всего в десяти минутах отсюда. Его обслуживает мой з я т ь и квартир ы там побольше. Конечно, арендная плата для вас будет такой же. Нет? Что ж, если передумаете, дайте мне знать. Я и моя семья всегда были преданы клану. Глава двадцать восьмая. Посылки и тайны. Андона грызла п о д с п у д н а я тревога. из за п о р у ч е н и я Колосса. Лан просто позвонил и поинтересовался, когда у него ближайший свободный день в академии. Он хочет, чтобы Анден зашел. Не мог бы он по дороге заглянуть в одно место, забрать кое-что и передать Лану? Естественно, Анден согласился, но Лан уже во второй раз просил его о подобном одолжении, и это выглядело странным. У Колосса хватало подчиненных, которых можно послать за пакетами. Он мог один раз попросить Андона сделать это по пути, но вторая просьба вызывала подозрение, что Андона специально выбрали для этого задания. По нужному адресу вниз по холму от академии на краю района перекрестия находилась квартира в доме без лифта. Когда а н д а н позвонил, дверь открыл мужчина в широких камуфляжных штанах и пожелтевшей майке. Опять ты! Его зеленые глаза напоминали и с п е н с к и е Но по-киконски он говорил без акцента. Анден не сумел расшифровать значение н и похожих на графити ф татуировок на его бицепсах. Ничто за музыка доносится из глубины квартиры. Иностранцы в ж а н л у н е были вполне обычным явлением, особенно в последнее время. Но каждый раз, встречаясь с ними, Анден испытывал неловкость и думал о том, что именно так он, вероятно, и выглядит в глазах окружающих. Подожди здесь. Незнакомец закрыл дверь, оставив а н д е на неуклюже топтаться на лестничной клетке. Через несколько минут дверь снова открылась, и а н д е н у вручили белый конверт без надписей. Андо нунул с его в рюкзак. Лан велел никому не показывать посылку, не открывать и ни с кем об этом не говорить. Он доехал на велосипеде до остановки и сел на автобус до резиденции к о у л о в Студент без машины. Не самый быстрый способ доставки. а н д е н мог лишь предположить, что Колос доверил ему конфиденциальное задание, о котором не хочет ставить в известность никого из клана. а н д е н у следовало бы этим гордиться, но он забеспокоился. Прежде Лан ни о чем его не просил, только хорошо учиться в академии. Вряд ли Колос стал бы давать ему тайные поручения, если бы мог доверить их кому-либо еще. В автобусе Анден сунул руку в рюкзак и нащупал конверт, пытаясь угадать, что в нем. Внутри была мягкая упаковка, но когда Анден надавил, один пузырек лопнул и под ним обнаружилось что-то маленькое и твердое. Анден вышел из автобуса и за десять минут добрался до ворот поместья к о у л о в Охранник махнул ему, и Анден прошел прямо к дому. Есть кто? – прокричал он в вестибюле. И из кухни отозвалась Кьянла, гремя посудой. Анденсэ, это ты? Ланзэ в тренировочном зале? Анден миновал кабинет Колосса, пересек внутренний дворик и постучал в дверь зала для тренировок. Лан открыл раздвижную дверь. Он был в свободном черном костюме и босиком. Так странно было видеть его в будничной одежде. Он выглядел моложе. Таким Анден помнил его в тупору, когда Лан еще не стал колоссом. Анден улыбнулся Лан, отступая в сторону. Входи. Анден снял ботинки и вошел в длинный зал с деревянным полом. Лан закрыл дверь. п р и н е с то, о чем я просил? Анден скинул с плеча рюкзак и вытащил пухлый конверт. Когда он протянул его, пальцы почти коснулись руки Лана, и Анден вздрогнул. Он никак не мог привыкнуть к перемене в а у р е Кузена. Он знал, что обладает большей чувствительностью, чем любой другой. Многие вообще не ощущали нефритовую ауру, если не прошли тренировку как зеленые кости и не носили нефрит. Аура Лана с полученным в поединке нефритом казалась Андану слишком пронзительной и резкой, как будто поднялась на несколько октав, и Лану она не подходила. Спасибо, что зашел по пути. сказал Лан, никаких проблем. Андона хотелось спросить, что внутри, но судя по тому, как Лан поспешно сунул конверт в ящик и закрыл его, он понял, что на подобный вопрос колос не ответит. Лан снял скрючка п о л о т е н ц е и вытер капельки пота с лица. Как дела в школе? Отлично. Осталось всего несколько месяцев. Готов к испытаниям. Думаю, да. Лан отвернулся и кинул полотенце в корзину рядом с дверью. В каком предмете ты лучше? Наверное, в концентрации. Лан кивнул. А хуже? Хм. Наверное, в отражении. А как академические предметы, математика, языки и все прочее? Занимаюсь. В этих аспектах обучения зеленых костей Андон был едва ли чуть выше среднего уровня. Не волнуйся, Ланзен. Они не сильно снизят мою финальную оценку. Меня беспокоят не твои оценки, Андон. Я спрашиваю о школе, потому что в общежитии наверняка сейчас обсуждают кланы. Ты услышишь кучу сплетен и мнений, если уже не у с л ы ш а л Я не хочу, чтобы тебя они расстраивали или отвлекали. Просто сосредоточься на учебе. Хорошо, обещал а н д е н Лан одобрительно похлопал а н д е н а по плечу и кивнул на пустой тренировочный зал. Но раз уж мы здесь, может потренируемся в отражении? Андон попытался придумать какой-нибудь предлог, чтобы отказаться. Его совершенно не грела мысль показывать свои умения перед колосом равнинных. Но Лан уже пересек зал и взял с полки пару дротиков. Учебные браслеты при тебе? спросил Лан. Андон положил рюкзак у стены. Это всего лишь Лан. Он хочет помочь и не собирается создавать мне трудности. Хило и ш а я ему как к у з е н а но Лан старше. И всегда был скорее дядей. Анден покопался в лицевом отделении рюкзака и вытащил пластмассовый футляр с принадлежностями для тренировок. Как ученику восьмой ступени, ему позволялось носить их с собой и использовать под присмотром опытной зеленой кости. Это была простая кожаная лента с застежкой и тремя нефритами. Если Анден получит высокие результаты, то весной заслужит четвертый. Анден застегнул браслет на левом запястье, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Каждый раз, когда он надевал нефрит, то ощущал, пусть всего и на секунду, сопротивление, как будто прыгал с трамплина в воду или отрывал липкий пластырь. Мгновенное, ах, это будет больно, и все готово. Он справился с нефритовым приливом, открыл глаза и встал перед Ланом. Лан зарядил дротики в пистолет. Легкая разминка, сказал он. Он выпустил дротики в Андена один за другим. Анден отразил все, и они врезались в пробковую стену за его спиной. Дротики легкие и движутся медленно. Чем быстрее скорость и тяжелее предметы, тем сложнее становится отражать. Лан взял пистолет, стреляющий шариками. Анден не испытывал с ним трудностей, хотя он и стрелял быстрее и в более широком диапазоне. трудности возникали с метательными ножами, особенно когда одновременно несколько летят с разных сторон. Сохраняй над ними контроль, велел Лан. Закрути вокруг себя и превратив собственное оружие. Анден кивнул, хотя сотню раз слышал те же слова от наставника и все равно не мог этого добиться. Когда он отразил ножи, они потеряли скорость и упали на пол за его спиной. В идеале. Он должен был аккуратно вонзить их куда-нибудь в стену или даже, как сказал Лан, перекинуть через себя и бумерангом отправить обратно с еще большей скоростью. Анден качнулся на мысках и встряхнул руками, стараясь не напрягаться, сосредоточиться и не думать о том, что он разочарует кузена. Готов? Лан бросил в него еще один нож, метко и резко, и Анден взмахнул рукой, выпустив крепкую дугу отражения. Он почувствовал, как она захватила нож и сбила его с курса. Он напрягся и сохранил импульс отражения, а сам отклонился в сторону, силой к р у т а нулся и послал нож обратно в Лана. Нож пролетел не слишком далеко, прежде чем сменить направление в сторону пола, но Лану пришлось задействовать собственное отражение. Он прыгнул вперед и поймал нож на лету. Отличная работа! Его лицо зарилось гордостью. И а н д е н потеплел. Большинство молодых зеленых костей на такое не способны. Потренируйся еще и будешь королем на испытаниях. Надеюсь, промямлил а н д а н Он положил руки на колени и наклонился, чтобы отдышаться. Лан налил в бумажный стаканчик воду из кулера в углу и принес ему. а н д а н с благодарностью взял его, но его снова поразила резкая аура колосса. н е ф р и т вокруг запястья Андона. делал ее гораздо сильнее. Он чуть не отшатнулся. К счастью, кузен снова пересек зал и открыл шкафчик. Он вытащил оттуда с п о л д ю ж и н ы больших пластиковых бутылок с песком и запечатанными клейкой лентой пробками. Лан установил их на пол, как кегли. Нельзя забывать и о нападении, сказал он. У а н д е н а засосало под ложечкой. Атака отражением была его самым слабым местом. Алан, выжидающе наблюдал за ним с другой стороны зала. Он всегда интересовался успехами Андона, но не давил и не требовал. Давай же, чего ты ждешь? – сказал он. а н д а н медленно выдохнул. Он сфокусировался на тяжелых бутылках, собрал всю энергию и послал через зал медленную волну отражения. Первая бутылка дрогнула и упала, сбив следующую, но остальные устояли. Неплохо. похвалил Лан и снова поставил бутылки. Еще одна попытка. Бутылки были тяжелыми. Зал для тренировок длинным, а Андон выдохся. Со второй попытки он опрокинул три бутылки в ряду. Но на этом его силы кончились. Третья волна отражения едва коснулась бутылок, а четвертая даже их не задела. Ну что ж, е ты Андон, сказал Лан, ты даже не пытаешься. Прости, я просто устал. Утром у него уже была тренировка в силе, как всегда изматывающая. Он и не предполагал, что визит в резиденцию к о у л о в превратится в импровизированный экзамен. Ты что, собираешься использовать этот предлог, когда твоя жизнь будет висеть на волоске? Рявкнул Лан. Давай еще раз. а н д а н постарался собрать энергию. Он занял более устойчивую позу и поднял руки, так что они задрожали от напряжения. а потом выбросил их вниз и вперед одновременно резко выдохнув всю энергию которую сумел собрать отражение взметнулось вдоль зала но ушло в сторону за грохотав дверцами шкафчика как при землетрясении бутылки не сдвинулись лан вытер глаза рукой если ты не можешь сшибить бутылку с песком то как намереваешься сбить с ног человека или защититься когда кто-нибудь попытается сделать это с тобой Я еще не зеленая кость, возразил а н д а н с извинениями в голосе. Я буду у с е р д н е й тренироваться, у меня еще есть время. Тебе осталось учиться всего несколько месяцев, лицо Лана окаменело, а голос стал громче. Горные уже показали, что не упускают тебя и з в и д у Андон. Они пытались убить и Хило, и меня, а когда им больше не будет мешать Кодекса и Шо, смогут забрать и твою жизнь. А у врагов куда больше н е ф р и т а и опыта. Ты не можешь позволить себе быть усталым или слишком слабым для обороны. Одной рукой Лан послал по залу поток отражения, подбросив бутылки в воздух. Они врезались в стену и с грохотом посыпались на пол. Лан даже не взглянул на них. Он зашагал к а н д е н у и схватил его за руку, поставив прямо. Голос колосса напоминал низкий рык. После выпуска ты о ч у т и е ш ь с я прямо на войне, а н д а н Ты должен быть настоящим коулом, иначе не выживешь. Ты понял? Андон охнул, пальцы к о л о с с а в анзились в его бицепс, но боль пришла не оттуда, а прямо из центра головы. Столько нефрита и такой непривычный гнев Лана и это выбило из груди Андона весь воздух. Колден! з Змолился он и посмотрел в глаза, которые едва узнал. Радужка стала яркой и сверкающей, как отполированный мрамор, и бурлила энергией. Ее окружала паутинка красных капилляров. а н д е н сглотнул. Лан. Колос с резко отпустил его, почти оттолкнул. На мгновение Лан уставился на него, а потом тряхнул головой, как будто чтобы вернуть ясность ума. Его нефритовая аура запылыхала, и а н д а н невольно почуял, как нистовый гнев Колос с а утонул в вязкой т р я с и н е неопределимых эмоций. Лан прижал к глазам ладони, потом убрал их и сказал уже спокойнее: "Прости, а н д а н Ты этого не заслужил. Ничего страшного, ошеломленно прошептал а н д е н В последнее время я стал раздраженным. Лан отвернулся. Было много п р о б л е м и все висит на волоске. Нужно привлечь на нашу сторону королевский совет и фонарщиков и учесть вероятность, что к этому имеют отношение и спенцы. Он посмотрел на а н д е н а надеясь на понимание. Лан по-прежнему выглядел не похожим на себя. Хотя и очень старался, неважно. Я слишком на тебя наседал. Нет, смущенно произнес а н д а н Голова у него до сих пор кружилась. Ты сказал все правильно. Я горжусь тобой, а н д а н Мне следовало это сказать. Лан снова шагнул к нему. Хилос считает, что ты станешь кулаком. С твоим талантом ты будешь ценным приобретением для него. Но я думаю, решать тебе. Учитывая, как сейчас обстоят дела. Ты можешь выбрать другую роль в равнинном клане или даже выйти из него. а н д е н не знал, что ответить. Потом его изумление переросло в решимость, а лицо вспыхнуло. Я не трус. Он знал, что недостаточно разбирается в цифрах, чтобы стать барышником. Зеленые кости могли жить и вне кланов, учителя, врачи, монахи, но как можно думать о подобных профессиях в такое время? Хилот Зен. Сказал, что тебе нужны все зеленые кости, которые выйдут из академии. Я всем обязан клану, тебе и дедушке. Что ж, я за человек, если не присягну клану? Прежде чем Лан ответил, раздался резкий стук в дверь и голос Вуна. Лан Зен звонит мэр. Лан обернулся на голос помощника, а потом снова посмотрел на Андена. Он отступил на шаг. По его лицу ничего невозможно было прочитать. На секунду Анден почуял отчаяние. Прости, а н д а н позже поговорим. Илан направился к двери. Если подождешь несколько минут во дворе, я пришлю кого-нибудь, чтобы тебя отвезли в академию. Спасибо, не нужно, ответил а н д а н Я и сам доберусь. Все равно мне нужно вернуться на остановку за велосипедом. Я прекрасно доеду и на автобусе. Илан помедлил, положив руку на дверь. Ихмуро бросил через плечо. Я бы никогда не назвал тебя трусом, а н д а н Просто хочу, чтобы ты понял. У тебя есть выбор. И что бы ты не выбрал, ты всегда останешься к о в а л о м как и Шая. Колос открыл дверь и последовал за Вуном обратно в главное здание. Его резкая аура угасла, когда исчезла из виду прямая спина. а н д е н выдохнул и только тут сообразил, как долго задерживал дыхание. Что произошло? Он никогда не видел, чтобы у Ланы так менялось настроение, от нежности до ярости, сомнений и угрозений. Может, таким вспыльчивым его сделал недавний стресс и новый нефрит? Неужели Ланы правда считают, что Анден не готов войти в клан? Анден и сам иногда в себе сомневался или раздумывал, чем мог бы заняться, если бы ему не суждено было стать кулаком, но совсем другое дело. когда колос с клана бросает подобные предложения в лицо. Это из-за слабых успехов в отражении или дело в другом. Анден снял тренировочный браслет и прислонился лбом к стене. Из-за нефритовой ломки желудок с в е л о больше обычного. Анден глубоко вздохнул и подавил это чувство, спрятал браслет в пластиковую коробку и сунул ее в рюкзак. перед тем как покинуть зал для тренировок, а н д а н собрал рассыпавшиеся по полу бутылки с песком и запер их в шкафчик. Подобрал ножи, выдернул из стендротики и вернул все на место. В академии царила военная дисциплина и порядок. Волны отражения и Андона и Лана приоткрыли дверцы шкафчика. а н д а н аккуратно закрыл их и собрался уже толкнуть на место распахнувшийся ящик. но помедлил. Его пальцы застыли над тонкой щелью, где мелькнул пухлый белый конверт, тот самый, который Лан взял у Андена и сунул сюда без каких-либо объяснений. Анден снова открыл ящик, вытащил конверт и уставился на него, борясь с искушением, переросшим в ужасное подозрение. Сердце Андена г у л к о стучало. Он оглядел пустой и аккуратный зал для тренировок. Если он откроет конверт, Лана об этом узнает. Но один уголок конверта оказался не до конца заклеен. а н д е н чуть расширил щель. Он перевернул конверт и потряс, просунув в щель два пальца, пока не нащупал что-то твердое и гладкое, как стекло. Дрожащими руками он вытащил крохотную цилиндрическую капсулу с мутной белой жидкостью. Он понял, что это. А что еще это может быть? У Андена з а н ы л о с сердце. Он разорвал конверт и одну за другой вытряхнул все капсулы. Его мозг судорожно работал. Это было именно то, чего он и боялся. Но Анден все равно не мог в это поверить. Дверь открылась. На пороге стоял Лан. Анден разжал руки и бросил конверт и его содержимое в открытый ящик. Но его вина и так была очевидна, как и вина Лана. И лицо Колосса захлестнула волна стыда и гнева. Анден не сомневался, что будь на нем тренировочный браслет, он не вынес бы яростного сияния аура Кузена. Лан шагнул в зал и закрыл за собой дверь. Она скрипнула, как клинок по точильному камню. Что ты делаешь, Анден? спросил Лан обманчиво монотонным голосом. Ты просил принести это. Это же СН 1 п р о с и п е л Андон. Ему захотелось схватиться за что-нибудь, чтобы не упасть. Почему? Почему тебе понадобилось сияние? а л а н прошел дальше, и Андон машинально попятился, пока не коснулся плечами стены. Ты не имел права открывать конверт. а л а н никогда его не бил, даже не ругал, но сейчас выглядел смертельно опасным. И впервые в жизни на Андона накатил страх от присутствия кузена. Он предпочел бы, чтобы его десять раз поколотил хило, чем понимать, что р а з ъ я е в и л Лана настолько, что тот готов ударить. Конечно, а н д а н заслуживал порки. Он даже не придумал ничего в свое оправдание, лишь промямлил: "Ты же не болен, у тебя же, у тебя же не зуд". Когда он представил, что Лан умирает так же, как и мать, раздирая себя на куски и вопя в приступах безумия, на лице Андена, видимо, было написано такое отчаяние, что ярость Лана утихла. Его лицо изменилось, исказившись от внутреннего напряжения. Он поднял руки, как будто призывал успокоиться. Не так громко, сказал он резко, но сдержав порыв гнева и спокойнее, чем ожидал Анден. У меня не т зуда. Когда у человека обнаруживается зуд, обычно уже слишком поздно, и если Надин не может его спасти. В глазах Лана зародилось сочувствие, когда он понял, о чем думает а н д е н но голос остался суровым. Мне следует вышвырнуть тебя из дома за этот поступок. Я никак не ожидал от тебя такого, а н д е н Но я не хочу, чтобы ты что-нибудь напридумывал, и потому объясню. Но не вздумай никому рассказывать, даже членам семьи тебе ясно. а н д а н был все еще слишком потрясен, чтобы ответить, и Лан с силой хлопнул по стене рядом с ним. Тебе ясно? а н д а н кивнул. Сияние. Это бич общества, тихо сказал Лан. Его принимают люди, не имеющие естественной переносимости н е ф р и т а или не прошедшие тренировок. Иностранцы, преступники, н е ф р и т о в ы е наркоманы. Вот почему нужно искоренить нелегальную торговлю сиянием. Но СН 1 н е во всем такое зло. Как лекарство, притупляющее побочные эффекты от влияния нефрита, оно полезно. Временами даже естественную непереносимость зеленых костей требуется подстегнуть. Он помолчал. Ты ведь это понимаешь, да? Анден мысленно вернулся к разговору с х и л л о в Академии, а потом, вопреки желанию. И к воспоминаниям о матери в ванной. Да, он понимал, о чем говорит Лан. Но ведь Коулы совсем другие. Символ безупречной крови и воспитания зеленых костей. Если Коулу Лану колос с равнинных понадобился СН 1 то что это значит в особенности для человека вроде Андона? На что он может надеяться? В нем забурлило возмущение. Это ведь новый н е ф р и т да? спросил а н д а н прерывистым шепотом с ним что-то не так он опасен потому что раньше принадлежал Гаму Лан выдавил невеселую улыбку нет не ф р и т л и ш ь к а тализатор он не хранит энергию прежних владельцев чтобы там не утверждали всякие суеверия он отвернулся и его голос дрогнул поединок дорого мне обошелся Андон л а н п о с т у ч а л себя по груди над сердцем. Гам кое-что повредил, когда концентрировался в меня. С тех пор я сам не свой. Поэтому мне сложнее носить новый нефрит. На а н д е н а нахлынуло беспокойство. Ты ходил к врачу? Наш в академии? Я ходил к доктору Трю. Лечебные сеансы помогают, но больше ничего нельзя сделать. Нужно только ждать и отдыхать. Он поморщился, показывая, что этого. Он как раз не может себе позволить. Теперь Анден понял причины частых смен настроения кузена. После ранения, которое он скрывает, ему пришлось надеть новый н е ф р и т а к этому прибавились тревоги колосса военного времени, а теперь еще и позор, что приходится принимать СН 1 чтобы носить завоеванный в поединке н е ф р и т Так не носи его, предложил Анден, пока не станет легче. Его и так слишком много. Лан покачал головой. Сейчас я не могу укрыться от взгляда в публике. Каждый день я встречаюсь с людьми, депутатами, фонарщиками, барышниками, кулаками и пальцами, и все хотят найти свидетельство тому, что равнинный клан выстоит перед горным. А тем временем враги ищут любые проявления нашей слабости, ждут нового шанса ударить. Я не дам его им. Он отошел от т а н д а н а На лице отразилась усталость. Это не твоя забота. Я хочу, чтобы ты забыл об этом разговоре, как только отсюда выйдешь. Осияние тебе не повредит, оно уже вызывает привыкание, разве не так? И это временно. Рявкнул Ланс снова вспыхнув, и Анден съежился и умолк. Я не собираюсь к нему привыкать и не желаю, чтобы кто-либо в клане даже думал об этом. Я велел Вону. Организовать секретную поставку СН 1 потому что будет подозрительно, если я слишком часто стану навещать доктора Трю, и слишком рискованно, если моего помощника увидят забирающим необычный пакет. Люди внимательно наблюдают за нами. Я доверяю тебе, Андон, несмотря на твой поступок. Твой дядя был моим лучшим другом, и я всегда считал тебя младшим братом. Ты больше похож на меня, чем Хило. Я никогда ни о чем тебя не просил, но сейчас. Прошу хранить тайну. Анден сглотнул комок в горле и кивнул. И как только сделал это, сразу же решил, что нарушит обещание и скажет Хило. Нужно сказать Хило. Анден даже не знал, как сейчас найти Хило, ш т ы р ь постоянно патрулировал территорию равнинных вместе с кулаками. И что скажет Хило? Хило скажет, что л а н к о лос, и Андену не пристала его судить. То есть особые случаи, когда можно принимать сияние. Хиловит считал, что оно может понадобиться самому Андну. Положение равнинных зависит от того, насколько силен Колос и насколько он может держать клан под контролем. Принимать небольшие дозы СН 1 чтобы привыкнуть к новому нефриту, куда лучше, чем рисковать, что он может стать безумцем с Зудом. И это наверняка правда. Лан прищурился. Как я могу на тебя рассчитывать, а н д а н Неодобрение в голосе Колосса прозвучало как пощечина. До сегодняшнего дня а н д а н никогда не давал Лану повода для недоверия, а теперь, увидев разочарование на лице Кузена, а н д е н захлебнулся у г р ы з е н и я м и совести. Я знаю, что плохо поступил. Прости, Ланзен. Я больше не обману твоего доверия. Клянусь на всем н е ф р и т е который когда-либо надену. Но пожалуйста. а н д а н сжал кулаки и выпалил: "Должно же быть лучшее решение, чем принимать эту дрянь". Мрачный взгляд Колосса немного смягчился. Он снова стал похож на себя прежнего, спокойного и собранного, но выражение его лица стало неуверенным, почти несчастным, как будто он ожидал чего-то другого, и а н д а н пожалел, что не смог этого дать. С этим должен разобраться я сам, а не ты, а н д а н Он остановил на Андоне долгий и печальный взгляд, а потом пошел к двери и раздвинул ее. Тебе нужно вернуться в академию, пока не стемнело. Мгновение Андон не шевелился, потом поднял ладони Колбу в знак уважения, з а к р ы в лицо. Я знаю, вы правы, Колден. з Он поспешно вышел из зала для тренировок. В о дво р е ему захотелось оглянуться, стоит ли Кузен на том же месте, где они расстались. Но вместо этого он смотрел только под ноги и поспешил покинуть дом. а н д е н с е окликнул его Кьянло из кухонной двери, когда он обогнул лестницу в вестибюле и помчался к двери. Все в порядке? Все прекрасно. Мне пора. Еще увидимся, Кьянло. Анден распахнул дверь и спустился с крыльца. Он немного замедлил шаг, чтобы не привлекать любопытных взглядов, когда проходил мимо пальцев в воротах. но как только оказался за пределами поместья Коулов, бросился бежать. Рюкзак подпрыгивал на плечах, а ноги стучали по асфальту всю дорогу до автобусной остановки. Через несколько минут подъехал автобус, и Анден в п р о с т р а ц и и поднялся в него. Он плюхнулся на заднее сиденье и прислонился головой к окну. Тяжесть в груди не исчезла даже после того, как он перестал бежать. Ему хотелось заплакать, чтобы выпустить напряжение. Как поднимают крышку кипящего чайника.